Глава двадцатая. Конец карьеры. Услышав стук в дверь, Штефан даже не обернулся. Когда стук повторился, прислонил кончик ручки к краю чернильницы, показал двери, сложные кольцом пальцы, и вернулся к письму. Решение пришло само собой. Если по ночам им не дают спать, они будут спать днем. Все равно день от ночи отличал только размолотый в вьюгой свет, проникающий в окно. Запрет есть и пить ночью, конечно, немного усложнял задачу. Но за три дня Штефан привык завтракать во время ужина и ужинать во время завтрака. Правда, он не совсем понимал, как работают запреты в этом доме и подозревал, что большинство все же придуманы для устрашения прислуги. В конце концов, он отвечал на вопросы, заданные ночью. Бриллианты у порога он тоже собирал с опаской. Сомневался, считаются ли они предметом, которого не было раньше, но просить об этом горничную или Берту все же не стал. Мысль о том, чтобы забрать хотя бы один камень, он отмел. Конечно, крошечный бриллиант было очень легко спрятать, и если бы он не видел змею, может, так бы и поступил. Но в доме явно творилось что-то странное, а Штефан предпочитал не воровать, когда не был уверен, что не попадется. Может, перед отъездом? Хезер сидела на полу, щурясь и матерясь, перешивала ленты с одной юбки на другую. Ей явно надо было занять руки, занятие было таким же бесполезным, как составление письма, которое невозможно отправить, пока не кончится метель. Готфрид, ради которого в комнате приглушили свет, сидел в углу и ощупывал очки. Он сидел так не меньше часа, постоянно что-то бормотал и страшно раздражал Штефана. Мало того, что чародей, едва начав видеть, снова полез колдовать, так он еще и вертел в руках свидетельство его обмана. «Штефан?» Надевая очки тем вечером, когда они укладывали Иду, надеялся увидеть и запечатлеть нечто особенное. Снять монстра, чтобы самому себе потом доказать, что змея с птичьей головой действительно ползала по коридорам. А теперь его могли уличить в глупой сентиментальности. Впрочем, Готфрид никаких записей явно просматривать не мог. Судя по бормотанию, он пытался разобраться в устройстве очков и найти в них изъян. Штефан Пытался найти изъян в их схезр истории. Ида обещала перечислить сумму за первый месяц их работы в Соболиной усадьбе Томасу, и Штефан пытался придумать убедительную легенду Писать, что их наняла гордарская аристократка, живущая в доме посреди леса, чтобы исследовать очки, которые показывают картинки и работают как наркотик, он, конечно, не стал. Томас решит, что Штефан пишет из сумасшедшего дома. Впрочем, Искать стоило не изъян, а хоть один момент в их истории, где изъяна не было, и где ложь стояла бы на своем месте и работала как надо. Пока все попытки Штефана напоминали или оправдание, или нарочитый обман о конторе, которая наняла перспективного сотрудника, который нигде, кроме цирка, не работал. Главной проблемой было то, что днем Ида Вижевская распоряжалась деньгами не намного осмотрительнее, чем ночью. Когда Штефан потребовал непомерную сумму за съемку и грабительскую оплату за исследование, она только кивнула и подписала чек. А Штефан собирался торговаться, избивать сумму минимум вдвое. И теперь Томасу должны были отправить огромные для вереска деньги, уже второй раз. А Штефану нужно было придумать, где он их взял. Впрочем, ни денег, ни письма Томас не получит, пока не стихнет ветер. А значит... У Штефана было много времени. «Стучат», — фаталистично сказала Хезер, прикладывая к поясу алый бант. «Стучат», — меланхолично подтвердил Штефан, с нежностью рассматривая листы, которые утром отправятся в камин. «Это Берта. Скоро уйдет». Рядом лежала стопка газет, которые он забрал у Берты. Он надеялся, что они станут хоть какой-то заменой миру, от которого он сам себя отрезал за вьюженным лесом. но ничего интересного там не печатали. Все нормальные газеты были гордарскими, а единственная кайзерстатская полнилась бытовыми и лечебными колыбельными и бесконечными обсуждениями мальчика-сновидца. Эта новость волновала кайзерстатских клириков даже больше, чем то громкое убийство владельца механических пташек. Штефан пытался заставить себя прочитать нудное интервью, в котором клирик Сальбиона спорил о роли сновидцев с клириком из Кайзерстата. Единственным забавным моментом было то, как они оба избегали слова «убийство», чтобы не порочить общепринятую практику погружения служителей в вечный сон, но обвинить друг друга пытались именно в этом. Кайзерстатский клирик бесконечно повторял про развязанные узлы и нарушенные потоки, Альбионский о том, что души детей не могут исполнять предназначение спящего, а молодой пишущий, который брал интервью, Изредка задавал провокационные вопросы о том, что сновидцы подозрительно напоминают людей после лоботомии. Штефан дочитывал это интервью только в надежде убедить себя, что оказаться так далеко от подобных идиотов – большое счастье. В комнате навязчиво пахло сжженным сахаром, ванилью и имбирем. Прием, который так хотела снять Вижевская, должен был состояться завтрашним вечером. Метель все еще не стихла, и это сбивало с толка. А еще с толка сбивал Берток Масараш, который после яблок, видимо, решил перейти на сладости. К густому желтому бульону с клетками подавали печенье, пряники и меренговые рулеты. К темно-красному пряному гулешу шоколадные пирожные в леденцовой паутине и яблочный ретеш. Блюдо с сырной нарезкой приходилось искать среди минажниц с миндальными и медовыми бисквитами и соусников с вареньем. Но хуже всего был мед. Мед зачем-то ставили на стол каждый день во время каждой трапезы. По полтора десятка сортов. Прозрачный, темный и светлый, густой и жидкий, взбитый в крем, молочно-белый и бронзовый. Штефан видел столько меда только на ярмарках. И то, пожалуй, некоторые торговцы возили с собой меньше. Если обычную еду Ида продолжала есть так, словно ее морили голодом пару месяцев, то сладости она пробовала с какой-то мрачной сосредоточенностью. Выпивала не меньше четырех чашек кофе, смывая вкус предыдущего десерта, а мед она обнюхивала, растирала между пальцев, пробовала по два раза и постоянно хмурилась. Барток Масараш явно пытался угодить Иде, Его десертами и пропах весь дом, приторно и навязчиво, словно стены были из пряников, а вместо воды по трубам текла патока. Но Ида тревожила Штефана куда меньше, чем Берта. Если Ида с первого взгляда показалась ему сумасшедшей и до сих пор старательно оправдывала впечатление, то с Бертой все было иначе. Она выглядела уставшей, почти ничего не ела, Из ее прически то и дело выбивались седые пряди, и даже черное платье экономки стало казаться тускло-серым. Она не поднимала взгляда, почти не разговаривала, но Штефан, даже бодрствуя по ночам, заметил, что слуги тоже боятся поднять взгляд и перемещаются по дому будто тени. А еще он давно не видел Изу, но подозревал, что она бегает к своему скотнику в соседний дом, Из-за его не тревожило, а вот Берта... Берта тревожила его всерьез. А еще мед. Штефан смял письмо и встал из-за стола. «Я сейчас», — бросил он. Хезер и Готфрид молчали, и на миг ему показалось, что они лишь массовка в странном спектакле. Или сне о странном спектакле. В такие моменты Штефан жалел, что решил не спать по ночам. «Берта?» Он выглянул в коридор. «Фрау Блой?» Спрашивать о чем-то при Иде или слугах он не хотел, но раз Берта все же не хозяйка дома, то поговорить с ней вполне можно даже ночью. Скрип протеза доносился снизу. Штефан прикрыл глаза. Берта ходила медленно, она ни за что не успела бы пройти коридор, вернуться к лестнице и спуститься в зал. Он быстро обернулся. Хезер шила, Готфрид водил пальцами по очкам, Зацикленно, словно дешевые механические куклы на промышленных выставках. Штефан хотел окликнуть их, но осекся. Если эта часть происходящего здесь по ночам абсурда, он этого знать не хотел. Он вышел в коридор и запер за собой дверь Тихо вышел на лестницу. Ночью дом казался заброшенным, холодным, и пустым, только насквозь пропитанным сиропно-имбирной сладостью, расползающейся с кухни, как щупальца. Штефан положил руку на перила, но тут же отдернул. Ладонь легла на что-то холодное и мягкое. Куванные решетки и светлые перила обвивали темные пульсирующие нити, кое-где покрытые пестрыми перьями. Словно та змея с птичьей головой распалась на бесформенную паутину и начала медленно обвивать дом, Как паразит! рассеянно подумал Штефан и тут же пожалел об очках. Может, он медленно превращался в греться, для которого все оценивалось как повод для съемки? Впрочем, если это правда искусство, какой художник делал иначе? В любом случае, собственное моральное падение его волновало куда меньше, чем дрянь, свисающая с перил. А ведь это... оно убило Энни. С беспощадной ясностью понял Штефан. Акварельно-серая тень, слабая и больная, как и Вижевская в Крадграде, потянулась к живым людям, выползла на свет. Тень растаяла, свет погас, представление кончилось, и только паршивая пестрая тварь окрепла, обросла перьями, обнаглела и теперь висит на перилах и ползает по коридорам. Забыв, зачем вышел, Штефан еще раз коснулся перьев кончиками пальцев, и на мгновение ему стало тоскливо и страшно. Штефан вдруг отчетливо понял, что именно это чувство не давало спать Готфриду, что чародей в тот день молился допоздна, потому что ему, слепому и бессильному, тоже тоскливо и страшно. И, конечно, он в этом ни за что не признается, что ему холодно, и он очень. очень устал, и больше всего на свете хочет спать. Штефан отдернул руку. «Ну, прости, приятель», — мрачно подумал он. Скрипа протеза он больше не слышал, только желтый свет дрожал у порога библиотеки. Нити тянулись к дверям, становились толще и чаще. Штефан тихо спустился и заглянул в проем. Ида обнимала колени, сидящие в кресле Берты. Берта сонно вводила гребнем по ее волосам, золотым от пламени камина. «Говорят, не найти тебя, если видеть свет. Для таких, как я, нет препятствий, нет. Левый выну глаз черный, как тоска. Яркий уголек в море из песка», — напевала Берта. Штефан узнал старую кайзерстатскую колыбельную. Правда, слова в ней были немного не те. Он помнил историю о девушке, которая искала возлюбленного, но не помнил, чтобы он умирал, а она выцарапывала себе глаза. «Это не считается за разговор с хозяйкой?» «С сомнением», — подумал он. «И почему у них вся самодеятельность по-кайзерстатски? Он хотел отойти от двери». вернуться в спальню, не смотреть и не слушать, но не мог. Может, потому что голос у Берты был глубокий и печальный, а в позе Иды чувствовалась такая безнадежность, что, казалось, ее не может вместить один человек. «Развернешь сто крыльев, острых, как ножи, где тебя искать, где, скажи, скажи, но, может...» Для излишков Иде и нужен монстр. Он не мог понять, страшная эта история или грустная. Я брожу по свету, говорят века, Гаснет уголек в море из песка, Слепнет черный глаз, седина в косе, Горизонт был черным, Сделался вдруг сер, и Ида вздрогнуло. и Берта провела ладонью по следу гребня, приглаживая влажные пряди. «Я пришла сегодня в царство для теней. Я зову тебя Эхо прежних дней». Штефан нахмурился. «Никакого царства для теней не было. Это скажет любой клирик, это неприложная истина, которую сообщали на каждой проповеди. Сон абсурден и зыбок». В этом сне человек переставал существовать, и единственное, что должен был сделать человек для спящего, не разбудить его своими грехами и помыслами, чтобы он не сбросил нынешний сон, как липкий ночной кошмар. Именно поэтому вера Готфрида считалась глупой и опасной. Адепты Белого говорили, что душа бессмертна. Но в Кайзерстате в Белого не верили, и в Гордарике тоже. Куда же пришла девушка в колыбельной Берты? Берты? которая не видела причин, по которой мертвые псы должны переставать сторожить. «Я пустой глазницей вижу сотни лиц, тысячи имен, миллионы птиц...» Штефан заслушался и не заметил, как лежащие на полу покрытые перьями щупальца нити пришли в движение. «Только твое имя не узнал никто...» Шепчутся вокруг, и слова стекло. Что-то ткнулось ему в ладонь, острое и ледяное. Он медленно опустил взгляд. В полумраке коридора светились рыжие птичьи глаза. Змея и дорисовала кольца и петли на темном паркете. Ее хвост терялся в темноте, а тяжелый медный клюв почти касался его рукава. Штефан сделал осторожный шаг в сторону от проема, змея следила за ним по птичьи, склонив голову. «Что вы здесь делаете, господин Надоши?» — раздался раздраженный голос Иды. Он обернулся. В приоткрытой двери виднелась только широкая полоска света и обрывки теней на полу. Штефан почему-то был уверен, что если он снова подойдет к двери, увидит Иду и Берту на том же месте, где они были минуту назад. «Зачем вы шли из спальни?» В голосе Иды послышалась наигранная капризность. «Почему вы не спите?» Штефан отчетливо понял, что это те самые вопросы, на которые нельзя отвечать ночью. Днем он бы тоже остерегся. «Почему вы не зайдете, господин Надоши?» Позвала его Берта. «Разве вы шли сюда? Может, вы искали лестницу вниз? Железную лестницу?» Штефан обернулся. Змея с тихим шорохом стягивала кольца к порогу, только голова ее оставалась неподвижной. Круглые глаза на мгновение затянуло пленкой. «Вы ведь видели железную лестницу, господин Надоши?» «Лестницу!» «Железную лестницу! Ага!» — подумал Штефан. «Очень хорошо! В жопу лестницу! В жопу мед!» Змея предостерегающе щелкнула клювом. И у меня даже нет очков, чтобы все это снять. Ни одной причины смотреть железную лестницу, ни одной. Печальные птичьи глаза, шорох сворачивающихся колец, колыбельная Берты и золотящиеся в фарфоровых креманках мед. Этого точно было мало, чтобы заставить его бродить по дому со странным чудовищем, задающим странные вопросы. Все будет хорошо, нам всем нужно просто пережить завтрашний день, бормотала Берта. Она ведь тоже не говорила с сыдой ночью, раздраженно подумал Штефан, медленно пятясь к лестнице. Как работают проклятые запреты. И все будет хорошо, печально пообещала она. Штефан ей не поверил. И змея, он был готов спорить, тоже. Все будет хорошо. Может, на этот раз. «И правда хорошо, Астер!» Штефан остановился на третьей ступеньке. Змея опустила голову, почти касаясь клювом толстой полоски соли под порогом. У мужа Иды не гордарское имя. Наверняка его мать была из казерстатской аристократии. Наверное, Берта и пела не Иде. Почему-то ему совсем не было страшно. Может, потому что он отвык бояться... еще пока лежал в гунхэкском окопе в грязи по самый подбородок, может потому, что Иди с ее причудами едва удавалось переэпатировать Несс Вольферец, а может потому, что верил Готфриду. Штефан много лет работал с чародеями-иллюзионистами и видел тысячи разных иллюзий, от цветов, которые светились в темноте, до животных, у которых был мягкий мех. Если Ида – незарегистрированная иллюзионистка, то здесь она может колдовать, как ей заблагорассудится. К тому же Готфрид что-то там говорил про хорошую энергетику. Иллюзии еще никого не убивали. А тоска... Да что тоска? Штефан не был на улице больше двух недель, и после прошлой кочевой жизни у него начала развиваться клаустрофобия. Вряд ли во всем была виновата наколдованная змея. Он думал об этом, поднимаясь по лестнице. Думал... Чувствуя, как в затылок нацелились медовые фонари птичьих глаз И думал, открывая дверь в гостевое крыло А потом в комнате закричала Хезер И он перестал думать Штефан больше не заботился о том, чтобы его не услышали И о змее не заботился тоже Он отпирал дверь и физически ощущал, как вслед за движением ключа Медленно, слишком медленно, щелчком расходятся позыв в замке Хезер сидела на полу, вцепившись в подол юбки, на которую нашивала бант. Готфрид стоял рядом с ней, на коленях, сжимая ее запястье, и что-то говорил низко и зло, вбивая каждое слово в сознание, словно гвоздь. Они подняли глаза одновременно. У Хезера взгляд был растерянным и испуганным, а у Готфрида — неожиданно мечтательным. «Вы только посмотрите!» Восторженно пробормотал он за секунду до того, как Штефан окончательно решил, что чародея все-таки лучше пристрелить. «Это же просто потрясающе!» Он выпустил Хезер и схватился за подол юбки, зеленой в черных пятнах. Кровь пропитала оборки и капала на ковер. «Хезер!» Прошептал он, оттолкнув чародея и осторожно взяв ее за манжеты. Вариантов быть не могло. Чтобы кровь так пропитала юбку, Хезер должна была порезаться ножницами, причем очень серьезно. Пожалуй, даже напороться на них животом или вскрыть себе вены на обеих руках. Но она только мотала головой и молчала с ужасом, глядя на испачканную ткань. Он не мог найти ни одной царапины, только ее пальцы были испачканы красным. «Это не настоящая кровь», — сказал Готфрид, отползая к ножке кровати. Юбку он сжимал в руках, и Штефану казалось, что он вот-вот начнет ее обнюхивать. Это иллюзия. Штефан посмотрел на свои руки, на руки Хезер. У него не было никаких сомнений в реальности этой крови. Она была теплой, липкой, и он был уверен, что вкус у нее был металлический соленый. «Иллюзии кто-то наводит», — процедил он, вставая. «Вам лучше уйти». Он хотел успокоить Хезер. Отмыть руки от крови и больше никогда, чтобы он не услышал, чтобы не втемяшилось ему в голову, никогда больше не выходить из комнаты ночью. А как только стихнут метели, они с Хезер уедут, вернутся в Кайзерстад или поедут к Томасу в Эгберт, чтобы помочь ухаживать за Тесс. Но чародей покачал головой, а за дверью раздался скрип протеза. «Вы не понимаете», — настойчиво сказал Готфрид. «Иллюзия нестабильна. Это не разрушается даже боевым заклинанием». «Вы использовали боевые заклинания на...» «Штефан», — всхлипнула Хезер у него за спиной. Он обернулся. Она сжимала в руках собственный подол с такими же пятнами, отчетливо багровыми на серой ткани. «Это не мое», — прошептала она, а потом зажмурилась... и провела ладонями от затылка к кончику носа, словно умывающаяся крыса. На ее щеках остались широкие красные полосы. «Да что за хня?» Хезер больше не выглядела напуганной. Она встала, покрутилась, разглядывая подол, а потом обвиняюще уставилась на Штефана. «Что это?» «Я откуда знаю?» — опешил он от неожиданной смены настроения. «Я думала, что все-таки допекла спящего, и перестаю ему сниться», — фыркнула Хезер. «Ну-ка», — она открыла шкаф и зажгла ближайший фонарь на стене. «Замечательно. Готфрид, верните женщине тряпки, а?» Штефан, наконец опомнившись, встал с пола и заглянул ей через плечо. «Несколько платьев? Коротких, сценических и длинных, повседневных...» Висели на вешалках, и кровь с их подолов редкими каплями пачкала остальные вещи, сложенные стопками внизу. «Господин Надоши!» — по косяку часто застучали. «У вас все в порядке?» Это был голос Берты, озабоченный и растерянный. И Берта задавала вопросы, на которые Штефан чувствовал, можно отвечать. Но он не хотел. «Будет проще, если вы разрешите мне войти», — тихо сказала Берта. Не спросила, можно ли ей войти, и почему-то сразу стало раздражать чуть меньше. Он открыл дверь и жестом обвел комнату. «Нет, у нас не все в порядке». Готфрид так и остался сидеть на полу в обнимку с окровавленной тряпкой. Хезер в заляпанном кровью платье скептически смотрела, как из шкафа на ковер текут тонкие черные струйки. Ее лицо было испачкано кровью, Ее руки были испачканы кровью, и Штефан только сейчас понял, что сам выглядит не лучше. «И мы даже не вспоминали, как забивать скот», — проворчал он, пропуская Берту. На ней был непривычный брючный костюм, и плотная ткань не могла скрыть очертания протеза. «Мне очень жаль», — пробормотала она, рассеянно оглядывая комнату. «Я не могу это убрать». «В таком случае, Ида, может?» спросил Штефан, машинально вытирая руку о штаны. Поморщился. Подошел к столику для умывания и опустил руки в таз с холодной водой, нахмурился, потер одну ладонь другой и обернулся. Берта смотрела на него с жалостью, Готфрид с восторженным интересом испытателя, и только у Хезер было нормальное лицо. И она явно тоже начинала раздражаться. «Не смывается!» Он показал Берти окровавленные руки. Пачкает ткань, но не смывается. «Мне жаль, господин Надоши», — устало сказала она. «Ида вообще не должна была вас привозить, особенно сейчас. Я говорила ей, что никакая страсть к коллекционированию этого не оправдывает, но... Она может это убрать?» — перебила ее Хезер. «Ида спит». «Почти виновата», — ответила Берта. «Ее нельзя будить, и да...» «И да нездорова». здорово. заметили», — поморщился Штефан. «Как она это сделала?» — спросил Готфрид, наконец вставая. Штефан ждал, что он споткнется или промахнется мимо кровати, на которую опирался. Но Готфрид только упрямо щурился, крепче сжимал зеленую ткань и слепнуть явно не собирался. «Не со зла». Уклончиво ответила Берта. Как она прячется? С лица чародея вдруг исчезла вся мечтательная любознательность и появилось совсем другое выражение: злой, отчаянной надежды. У нее нет блоков. Она ходит во сне и ни хрена себя не контролирует, продолжал он, улыбаясь и встряхивая юбкой. Чародейка, которая может создавать такие устойчивые иллюзии, должна стоять на учете, должна служить в армии, я... «Работал с гордарскими чародеями. У вас точно такое же дерьмо, как в других странах. Как она прячется, фрау Блой?» Штефан успел порадоваться, что Готфрид не видел змею. Впрочем, из-за той глупости с последней записью у чародея появилась возможность это исправить. Барта не выглядела напуганной. Смотрела на чародея сверху вниз, склонив голову к плечу, совсем как змея в коридоре. Штефан ясно читал по ее лицу, что она собирается врать. «Под домом природный узел», — наконец сказала она, — «очень большой силы, поэтому чародеем здесь хорошо». «Почему его не нашли?» — перебил ее Готфрид. «Потому что у Вижевских есть исключительное право на владение этой землей», — сказала Берта. И Штефан почти ей поверил. «Все бумаги. с императорскими печатями. Никто не может претендовать на эту землю ни по одному закону, ни одного из гордарских городов. Что-то в ее словах было ложью. А может, Штефану только показалось. В любом случае, сейчас это не имело большого значения. Я не чувствую под домом узла. Готфрид слегка ослабил хватку и перестал наступать на Берту. Он выглядел разочарованным. Естественно, я его закрыла. поморщилась Барта. «Мне не нужно, чтобы из-за каждой горничной с чародейских способностей по дому летали тарелки». «Настолько сильный узел?» «Вы сами почувствуете, когда поправитесь. Разумеется, я не могу закрыть его совсем, поэтому те, кто привык работать с узлами, пользуются силой». «Ида привыкла?» оскалился Готфрид, и его глаза снова загорелись. «А кто ее научил?» «Это ее дом, ее узел», — уклончиво ответила она, — «она не, вы хотите сказать, что Ида, слабая, необученная и незарегистрированная иллюзионистка, но когда она приезжает сюда, то тут же начинает непроизвольно тянуть силу из узла и непроизвольно наводит иллюзии, которые не разбиваются боевыми заклинаниями». Огонек погас. Теперь Готфрид выглядел так, словно ему пообещали лекарство от неизлечимой болезни, а потом сказали, что это вера в исцеление. «Да, именно это я и хочу сказать. Простите, господа, я не могу оставлять ее надолго. Предлагаю спуститься в столовую, вряд ли вы захотите спать на окровавленном белье, даже на... мнимо окровавленном... белье?» Хезер подошла к кровати и отдернула покрывало. На простынях краснели беспорядочные пятна. На белоснежной наволочке виднелся четкий отпечаток узкой ладони. «Обычно ночью все спят», — с вызовом сказала Берта, «и никому не мешают окровавленные простыни и подолы». «А если кто-то проснется?» «Прислугу я пою снотворным». Штефан нисколько не удивился бы, скажи она, «отравой». В конце концов, Ида в ту ночь что-то говорила ему о лекарствах. которые вовсе не были лекарствами. Впрочем, разобрать, где Ида бредила, а где говорила серьезно, и наиву то было непросто. «Откуда вы знали, что на простынях тоже кровь?» спросила Хезер, возвращая покрывало. Барта молчала. Ей явно не хотелось отвечать, и у нее явно не было подготовленной лжи или подходящей на роль лжи правды. «Иллюзии Иды не отличаются разнообразием», наконец сказала она. Спящий не видел сна, в котором у Иды рождались бы живые дети. Зато Ида иногда видит сон о том, как рождались неживые. И иногда, иногда от этого страдают простыни и одежда. Штефан хотел спросить, кто в таком случае сочинил стишок про птенцов, но решил, что это не имеет значения. И так все понятно. Имя Астр означало «ястреб». Видимо, ястреб и был вышит на его штандарте, на официальном портрете. В птицах Штефан не разбирался, но был почти уверен, что у змеи ястребиная голова. Он много о чем мог бы спросить, почему Ида читает такие стихи, почему она представляет погибшего мужа в виде распадающейся на нитке плешивой змеи, почему вся ее комната увешана портретами, будто она не просто тоскует по мужу, а мучительно им одержима. или мучительно стыдиться чего-то, и что за странные отношения были у Иды с какой-то железной лестницей, на которую срочно нужно было посмотреть. Но он задал другой вопрос, уже в спину Берти. С этим ответом он, пожалуй, сможет придумать ответы на все остальные. «Как умер господин Вижевский? «Сгорел», — глухо ответила она, не оборачиваясь. В доме случился пожар, и мы не успели. Штефан вспомнил сон, в котором он гладил вбитые в оконные рамы лезвия, решетки на окнах и запертую дверь. И вдруг отчетливо понял, что в этом доме нельзя не только отвечать на некоторые вопросы, но и задавать некоторые вопросы лучше не нужно. Что это было? Интуиция переговорщика. или подсказки от самого дома, пропитанного магией. Он не знал. Но был благодарен за эти предчувствия и не видел повода к ним не прислушиваться. Им все-таки пришлось спуститься в столовую. Хезер взяла с собой юбку, развесила ее на стуле и сверлила злым взглядом. В этом не было нужды, потому что кровь никуда не делась с их рук и лиц, но... Ей, видимо, потребовалось еще одно доказательство, что колдовство не спало. Они сидели в темноте за пустым столом, потому что есть и пить все еще было нельзя. Штефан слушал, как на кухне гремит кастрюлями Берток Масараш. Наверное, готовился к завтрашнему приему. Воздух стал густым и липким. Запах выпечки, шоколада и перемолотых с бренди цукатов был почти невыносим, и неприятно напоминал о родине и ее зимних ярмарках. Штефан разглядывал скатерть и думал, что не так уж важно, когда спать. Здесь круглыми сутками творится какая-то чушь. Но теперь эта чушь открылась ему с новой стороны. Ида наводила иллюзии спонтанно. Ида была сумасшедшей, и иллюзии у нее получались сумасшедшими. Яркими. Тактильными, почти неотличимыми от реальности и совершенно безопасными. Штефан знал только один способ навредить себе с помощью иллюзии – испугаться. Так случилось с Эженом, так использовали мороки иллюзионисты на войне. Это означало, что он может нарушать любые запреты, открывать окна, что он там увидит, кроме очередных иллюзий, задевать целевые линии, есть и пить по ночам – отвечать на любые вопросы и даже разговаривать с Идой. Может, она испугается, может, она проснется или сотворит еще какой-нибудь морок. Да какое это имело значение? Правда, пугать ему все же не хотелось, поэтому он решил, что разговаривать с ней в любом случае не будет. И это открывало ему невероятные возможности. Когда он уедет из Соболиной усадьбы, через неделю или три месяца, не так важно, Он увезет не только деньги Иды, но и записи ее кошмаров. Он вспомнил стопки брошюр в театрах ужасов на Альбионе, вспомнил, как подсчитывал их примерную выручку, нелепых восковых кукол, перемазанных неестественно красной бутафорской кровью, неуклюжих актеров в громоздких костюмах оборотней и их попытки разговаривать сквозь огромные фальшивые зубы. И даже за такие зрелища люди платили». Платили охотно, много и постоянно. Что, если он привезет им нечто настоящее? Змею с птичьей головой, комнату, увешанную портретами, и спеще знает, что еще? Что, если Готфрид разберется, как нарезать записи на короткие фрагменты, из которых потом можно будет составить историю? Короткий аттракцион, не требующий реквизита актеров и листовок, только маленький зал с ареной и сидениями вокруг. Жаль, что у очков такая маленькая дальность. Но если продавать места от четвертого ряда дешевле, и пусть он сам не будет бояться, глядя на иллюзии, и будет навязывать свои эмоции и зрителям, но потом-то они обязательно испугаются. Главное, чтобы записи получились короткими и яркими. Столько лет его работой был смех. Почему бы теперь не перейти на страх? Люди хотят бояться не меньше, чем веселиться. И главное, готовы платить. Штефан не кстати вспомнил своего коллегу с континента, владеющего самым успешным цирком уродов. Томас ни за что бы на такое не согласился. Хотя Штефан когда-то пытался объяснить ему, что этим людям тоже нужна хоть какая-то работа. Впрочем, работать с таким материалом он сам не хотел. Все же это было слишком далеко от атмосферы, которую создавал Томас. И теперь Штефан может не унижать людей и не мучить животных, выдавая их за диковинных монстров. У него будут настоящие монстры и прибыли. Настоящие прибыли. Больше не придется беспокоиться о будущем. Он поможет Томасу, построит для себя и Хезер дом, откроет в банке счет. Примерно на этом мечты заканчивались. потому что при выполнении этих условий жизнь казалась Штефану практически удавшейся. И всего-то нужно было следить за Идой и ее безобидными иллюзиями, еще и получать за это деньги. И будущее внезапно засияло новыми красками. Штефан почувствовал, как сознание начинает искриться совершенно неожиданной надеждой, Он так давно отвык на что-то надеяться, а не предугадывать, не вытаскивать это искрящееся чувство из столбиков цифры, вороха, чеков и счетов. Но теперь он впервые за много лет нашел путь, на котором, кажется, вовсе не было препятствий. В конце концов, однажды полоса неудач должна была закончиться, и вместо мертвого цирка вереск должно было родиться что-то новое, лучшее. «Более совершенное, более прибыльное!» Раздался приглушенный хруст. Штефан понял, что что-то не так за секунду до того, как с кухни донесся неожиданный горестный возглас Берты. «Ида, ну е...» «Да, И Ида, ну и. да ида ну е Мысленно согласился Штефан, вставая из-за стола. В столовой было тихо. Не слышалось грохота кастрюль и стука скалки, только масло продолжало шипеть. Он помнил путь на кухню. Хезер и Готфрид молча шли за ним, и Штефан успел заметить, что руки у него и Хезер совершенно чистые. «Наняла тебе огромный штат, выбирай, кого хочешь, и горничных, лакеев, скотников, второго батлера». Штефан только сейчас вспомнил, что не видел батлера с тех пор, как он поехал встречать Иду, и что про него говорили «надо забрать». «Да хоть своих клоунов, но нет тебя! Тебе и да понадобился повар перед приемом!» «Что ты вообще делала на кухне ночью?» Он остановился у дверей. Вот теперь, пожалуй, ему впервые за ночь было по-настоящему страшно. Берта была в бешенстве, а она и спокойная его пугала. И да что-то отвечала невнятно и виновата. Кажется, теперь с ней можно было разговаривать. Годфрид, которого какая-то там Берта явно не волновала, толкнул дверь и первым зашел на кухню. Раздался восхищенный вздох и Штефан окончательно понял, что ничего хорошего там не увидит. Кухня впечатляла. Горели все лампы, работали все печи, и в воздухе висел прозрачный сладкий дым. На огромном столе были разложены заготовки для пирожных, коржи для тортов и марципановые украшения. Между ними были расставлены миски с кремами, банки с вареньем и доски с нарезанными фруктами. И все это было залито кровью. Кровь была на столе и на стенах, она забрызгала белоснежные коржи и каплями олела в розовом креме. Сначала Штефан решил, что Ида когда-то порезалась на кухне, и теперь ей снится об этом преувеличенный кошмар. Но потом он увидел Бертака. Повар лежал на спине, подломив левую ногу и раскинув руки, словно пытался обнять потолок. От горла до паха тянулась Уродливая рана, которую нельзя было даже назвать разрезом, скорее она напоминала разлом, ощерившийся розовыми осколками ребер и черными комками внутренностей. Белый поварской китель стал черно-красным, только рукава каким-то невероятным образом остались чистыми. Ида стояла над трупом, подобрав подол рубашки и горестно кривила губы. У нее были чистые руки, чистые кружевные манжеты и почти незабрызганная кровью рубашка. Нигде не было видно и орудие убийства. Впрочем, Штефан и не представлял, что искать, и как, и чем эта хрупкая женщина могла совершить нечто настолько чудовищное. Берта стояла тяжело, опираясь на трость. Ее побелевшие губы были сжаты, а глаза зло прищурены. В тишине слышалось только шипение масла на плите и тяжелое дыхание Берты, «Что же, — благожелательно сказал Готфрид, — полагаю, нам со Штефаном нужно поставить труп у плиты?» «Зачем?» — с ненавистью спросила Берта. «А вы видите хоть одну причину, почему мертвый повар должен переставать готовить?»